Дженсен счел это большим плюсом. Он знал, что вопреки заверениям американского правительства, будто старые сотни принимаются наравне с новыми. Многие отказывались теперь иметь с ними дело, опасаясь нарваться на фальшивки. Следующими по количеству в чемоданчике Синтии были 50-долларовые бумажки. С этими никаких проблем быть не должно хотя новые купюры тоже были уже на подходе. Немало оказалось и пачек с двадцатками, но мельче не было. Дженсону легко было представить себе, как Синтия заказывала деньги в конкретных купюрах. Это скрупулезность в ее характере и как перевозила их с Каймановых островов. Скорее всего, для этого ей понадобилось слетать туда несколько раз. Ввозить в Соединенные Штаты Америки более десяти тысяч долларов, не задекларировав их на таможне, официально запрещено. Но та же Синтия рассказывала ему как-то, что таможенники в Майами никогда не трясли офицеров полиции. Достаточно было потихоньку предъявить свой жетон. Синтия, разумеется, понятия не имела, что Дженсен знает про ее капиталы на Кайманах. Однако четыре года назад, когда они вдвоем резвились в номере отеля на Большом Каймане, случилось так, что у Синтии начались нелады с желудком, и она надолго заперлась в туалете. Ее чемоданчик стоял на самом виду, и Дженсен поспешил воспользоваться случаем, чтобы изучить его содержимое. Быстро перебрав лежавшие внутри бумаги, он наткнулся на обычное месячное уведомление Банка Каймановых островов, где за Синтией значилось более пяти миллионов долларов. Дженсен беззвучно присвистнул. Было там еще письмо от некоего дядюшки Зака, подтверждавшего, что последний денежный перевод на имя Синти является его даром. Другая пачка бумаг. Показывала, что Синтия уведомила о существовании этого счета налоговую службу Соединенных Штатов Америки и аккуратнейшим образом платила налоги с полученных процентов. «Чрезвычайно умно», — отметил тогда про себя Дженсен. Не представляя, зачем ему это может понадобиться, он достал записную книжку и перенес туда основные реквизиты. Лучше бы снять ксерокопию, но на это не хватило времени. Достаточно и того, что он успел записать название банка, номер счета, баланс на тот месяц, а также фамилию финансового консультанта Синти и его адрес, Форд Лодердейли, номер и дату письма из налоговой инспекции. Взял он на заметку и дядюшку Зака. Потом Дженсен вырвал эту страничку из записной книжки и спрятал. Много позже он стал понимать отношение Синтии к своим каймановым капиталам. Она не воспринимала их как реальные деньги и, вероятно, никогда не стала бы тратить на себя. Поэтому для нее было не так уж важно, сколько заплатите, кто эти деньги получит например, Дженсону, было совершенно ясно, что Синтия подозревает его во лжи, когда он называет ей сумму, которую необходимо заплатить вергилию Что он собирается прикарманить часть ее в придачу к крупному вознаграждению, которое Синтия выделяла лично для него. Само собой, Дженсон обманывал ее. За убийство Эрнстов Он намеревался предложить Вергилио не больше восьмидесяти тысяч, готовый в случае необходимости поднять гонорар до 100. Дженсен снова обдумывал обдумывался это, убирая пачки денег в дипломат, и улыбался. Настроение заметно улучшилось. От сомнений и страхов, одолевавших его в Хоумстеде, не осталось и бледной тени. Пять дней спустя около семи вечера в принадлежавшей Дженсону квартире на третьем этаже дома по авеню Бриккел раздался зуммер домофона. Это значило, что кто-то нажал на кнопку подъезда внизу.